Отступление. Мундир английский, погон российский. Внешний вид бойцов, противостоящих армии, большинство читателей представляет по бесчисленным фильмам о гражданской войне. И если красные показаны в них более-менее адекватно, то вот с белыми не все так просто. Так что с них и начнем. Обычно белые показаны носящими старую русскую форму. Примечание. Не будем говорить о фильме «Чапаев», где капелевцы, с которыми, кстати, Чапаев и не воевал, одеты во что-то совсем фантастическое. Разве что с нашитым на рукаве трехцветным шевроном добровольческой армии. На деле все обстояло не совсем так. в начале добровольческая армия не имела никакой формы. Офицеры пробирались через всю Россию между красногвардейских и анархических заслонов. Одно лишь предположение, что кто-то является офицером, обеспечивало тому короткую прогулку до ближайшей стенки. Обмундироваться на Дону успели далеко не все, да и казаки не горели желанием раскрывать свои закрома. Так что в ледяной поход белые ушли кто в солдатской шинели, кто в студенческой, а некоторые в гражданском пальто. Пагон тоже не хватало. Именно в те времена белогвардейцы рисовали себе чернильным карандашом погоны на плечах. Конечно, после разгрома Сорокина Деникинцы прихватили себе кое-что из красных запасов, но у тех тоже было не слишком густо, на всех не хватило. Тем более, что форма на такой войне быстро приходила в негодность, а еще более разворовывалась. Хуже всего было с сапогами, которые буквально горели от бесчисленных переходов. Именно поэтому с убитых обе стороны в обязательном порядке снимали сапоги, а расстреливая, раздевали до белья. В конце 1918 года времена изменились. Пришли союзники и стали вести снаряжение. Но понятное дело своего образца. Так что и Колчаковская, и Деникинская армии были обмундированы в английскую и французскую форму. Была экзотика вроде голубых мундиров итальянских горных стрелков. Именно от союзников огромное распространение получил английский френч. Примечание. Одежда носит имя генерала Френча. Как и популярные тогда кавалерийские шаровары определенного фасона носит имя французского генерала Галефе. Вещь куда более удобная, чем мундир. Немало русских офицеров, среди них попадаются часто в генеральских погонах. Все в английских френчах. Соколов. Впоследствии френчи по наследству достались красным и стали чуть не униформой военных и партийных работников 20 30 годов. Порой у белых не хватало и погон, так что офицеры нередко крепили русские звездочки к английским и французским погонам. Они имели иную форму. Встречалась и вовсе экзотика. Существуют фотографии солдат генерала Юденича, одетых в немецкое снаряжение, включая даже каски характерной фрицерской формы. Хотя каски на гражданской войне не носили. Ни к чему это было. Все это, разумеется, со свистом разворовывалось. Как пишет журналист Ракицкий, вся Кубань ходила в английской военной форме. Впрочем, простой народ тоже не упускал случая сделать свой маленький бизнес. Генерал Шкуро писал, что многие мобилизовывались в ряды ФСЮР по 3-4 раза. Причина проста. Человек становился солдатом, получал обмундирование, дезертировал, прогуливал свою форму, потом приходил снова в другую часть. Благо, никакого централизованного учета не было и быть не могло. Но так случалось далеко не всегда. Дело в том, что интенданты очень любили сундучить снаряжение, даже не воровать, а просто хранить на складах. До армии оно не всегда доходило. Глядя на бытовые, а не парадные фотографии фронтовых поручиков и штабс-капитанов, а их сохранилось немало, мы нередко видим не блестящих офицеров из фильма «Адъютант его правосходительства», а ободранные фигуры бомжеватого вида. Так что блестящий офицер – это был чаще всего герой тыла. При виде такого фронта у фронтовика рука непроизвольно тянулась к кобуре. Перейдем к красным. Первоначально они оказались в лучшем положении. Большевики контролировали основные крупные города, так что большинство военных складов оказались на их территории. Да и фабрики тоже. Они еще не успели встать. Поэтому первоначально красные снабжались одеждой лучше. Кроме того, пока Красная Армия была добровольческой, вступившему в нее гарантировали полное содержание и обеспечение. А ведь люди, не получив обещанного, могли бы разбежаться. Надо сказать, что, несмотря на трудность со снабжением, нам выдали новые обмундирование: шинели, шапки, шаровары, гимнастерки и обувь. Все радовались новеньким, только что с завода, трехлинейным винтовкам и патронным подсумкам с временными поясами. Некоторые дополнительно получили наганы. Пулеметов не было, зато более чем достаточно имелось ручный гранат. Патронов получили с таким расчетом, чтобы не ощущать нужды в ней хотя бы в первое время. В дальнейшем рассчитывали на снабжение за счет врага. Моисеев Впоследствии со снабжением стало гораздо хуже. Самая нижняя точка приходится на 1919 год. Тем не менее, кавалерию красные старались обмундировывать. Тут тоже не обходилось без экзотики. Это был полк красных петроградских юнкеров-курсантов в составе около тысячи шашек. Всадники сидели на отличных конях и были одеты в кожаные куртки синие рейтузы с кантами и красные бескозырки с большевицкой звездой. Генерал Шкуро В Российской империи было много разнообразной униформы, причем она часто менялась. А интендантство всех времен и народов, если не найдут нового приказа, имеют привычку хранить все. К примеру, в 50-х годах в СССР снимали фильм о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Так вот, на армейских складах нашли подлинную форму тех времен, которая спокойно пролежала на складах 70 лет при всех властях. Кстати, знаменитые чекистские командирские кожанки в купе с такими же штанами. Форма автоброневых войск. Белые тоже охота носили кожанки, особенно те, кто служил на бронепоездах.